глава 9, в которой Фандорин получает нагоняй от начальства Русские ведомости Санкт-Петербург, 31 августа, 12 сентября 1877 года. Отважный юноша, помня отеческое напутствие, горячо любимого командира, воскликнул Умру, Михал Дмитрич, но донесение доставлю. Девятнадцатилетний герой вскочил на своего донца. и понесся по овиваемой свинцовыми ветрами долине, туда, где за притаившимися башибузуками располагались главные силы армии. Пули свистели над головой всадника, но он лишь пришпоривал горячего коня, шепча «Быстрей, быстрей! От меня зависит судьба сражения!» Однако злой рок сильнее отваги. Грянули выстрелы из засады, и доблестный ординарец... рухнул на земь обливаясь кровью он вскочил и с клинком в руке ринулся на басурман но уж налетели на него черными коршунами жестокие враги повалили и долго рубили шашками безжизненное тело так погиб сергей верещагин брат знаменитого художника так увял многообещающий талант которому не суждено было расцвесть в полную силу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 Варя встрепенулась, из кустов на дорогу выехал, забрызганный грязью Маклафлин. Шляпа съехала на бок, лицо красное, по лбу стекает пот. Ну что там, как идет дело? спросила Варя, схватив лошадь ирландца под устцы. Кажется, хорошо, ответил он, вытирая щеки платком. Фух, заехал в какие-то заросли, на силу выбрался. — Хорошо, что редуты взяты? — Нет, в центре турки устояли, но двадцать минут назад мимо нашего наблюдательного пункта пронесся галопом граф Зуров. Он очень торопился в ставку и крикнул только «Победа! Ми у плевне, Некогда, господа! Срочное донесение!»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 Однако в штабе ничего толком не знали, поскольку из ставки никаких сообщений о взятии плевны не поступало. Наоборот, выходило, что наступление отбито по всем главным пунктам и потери какие-то астрономические. Не менее двадцати тысяч человек говорили, что государь совсем пал духом, а на вопросы об успехе Соболева только махали рукой.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 Мизинов вскочил, громко топая, прошелся по комнате. Не армия, а представление эскейпистов. Цирк Шапито. Кого не хватишься? Нету, говорят. Исчезли. Бесследно. — Ваше высокопревосходительство, вы говорите с загадками, а в чем дело? — негромко спросил Фондорин. — Не знаю, Эраст Петрович, не знаю. — вскричал Мизинов. — Надеялся, что вы с господином Казанзаки мне объяснить. Он помолчал и, сделав над собой усилие, продолжил уже спокойнее. — Хорошо, больше никого не ждем. Я только что от государя присутствовал при интереснейшей сцене. Генерал-майор свиты его императорского величества Соболев второй орал, и на его императорское величество, и на его императорское высочество. А государь и главнокомандующий перед ним оправдывались. Невозможно, — ахнул кто-то из жандармов, — молчать, — взвизгнул генерал, — молчать и слушать. Выясняется, что в четвертом часу пополудни отряд Соболева, захватив лобовым ударом, редут прорвался. На южную окраину Плевны, зайдя в тыл основным силам турецкой армии, однако был вынужден остановиться за недостаточностью штыков и артиллерии. Соболев неоднократно посылал гонцов с требованием немедленно прислать подкреплений, однако башибузуки перехватывали их. Наконец, в шесть часов адъютант Зуров в сопровождении полусотни казаков сумел пробиться к распоряжению центральной группы. Казаки вернулись обратно к Соболеву, потому что там каждый человек был на счету, а Зуров поскакал в ставку один. Подкреплений ждали с минуты на минуту, но тщетно. И неудивительно, потому что вставку Зуров не прибыл, и об успехе левого фланга мы не узнали. Вечером турки провели передислокацию, обрушились на Соболева всей мощью, и перед полуночью, потеряв большинство людей, он отступил на исходные позиции. А ведь плевна была у нас в кармане. Вопрос к присутствующим, куда мог подеваться? Адъютант Зуров: Среди бела дня, в самом центре нашего расположения, кто может ответить? Видимо, подполковник Казанзаки сказала Варя, и все обернулись к ней. Волнуясь, она пересказала то, что услышала от Маклафлина. После продолжительной паузы шеф жандармов обратился к Фандорину: Ваши Выводы, Эраст Петрович. Сражение проиграно. Рвать волосы поздно. Это эмоции, мешающие расследованию, — сухо ответил титулярный советник. А сделать надо вот что. Разбить территорию между корреспондентским наблюдательным пунктом и ставкой на квадраты. Это первое. С первым же лучом солнца каждый квадрат прочесать. Это второе. В случае обнаружения трупов Зурова или Казанзаки ничего руками не трогать и землю вокруг не топтать — это третье. На всякий случай поискать того и другого по лазаретам среди тяжелораненых — это четвертое. Пока, Лаврентий Аркадьевич, больше сделать ничего нельзя. Какие предположения? Что доложить государю? Измена?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 И Варя привалилась к стене тяжелым, онемевшим телом, погрузилась в мутную, тягостную полудрему, ломила кости, подташнивала нервы и бессонная ночь. Ничего удивительного. Поисковые команды еще затемно разошлись по квадратам. В четверть восьмого прискакал нарочный с четырнадцатого участка, вбежал в хату и сразу же, застегивая на ходу китель, вышел Фандорин. «Едемте, Варвара Андреевна. Зурова нашли». Коротко бросил он. «Убит!» — всхлипнула она. И раз Петрович не ответил. Гусар лежал ничком, вывернув голову в бок. Еще издали Варя заметила серебряную рукоятку кавказского кинжала, намертво засевшего в левой лопатке. Спешившись, увидела профиль,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 Кинжал Ивана Харитоновича я сразу признал. Он показывал, говорил подарок грузинского князя. На это Эраст Петрович сказал Славно. Авария стала еще хуже. Она зажмурилась, чтобы отогнать дурноту. Что, следы к копыт? Спросил Фандорин, присев на корточки. Увы. Сами видите, вдоль ручья сплошная галька, а повыше все истоптано. Видно, вчера эскадроны прошли. Титулярный советник выпрямился, с минуту постоял подле распростертого тела. Лицо его было неподвижным, серым, в тон седоватым вискам. А ему едва за двадцать лет, подумала Варя, вздрогнула. «Хорошо, поручик».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 после того, как Ираст Петрович велел еще раз по-тщательней прочесать рощицу и кустарник, расположенный неподалеку от места гибели бедного Ипполита. Судя по рассказам, сама Варь не ездила, Казанзаке полусидел-полулежал за густым кустом, привалившись спиной к валуну. В правой руке револьвер, во лбу дырка. Совещание по итогам расследования проводил сам Мизинов.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 «Теперь понятно, что за джей такой?» «Жандарм!» Но слово «жандарм» пишется через «джи». Жандарм. не унимался седоусый майор. «Это по-французски жандарм, а по-румински пишется «жандарм», — снисходительно разъяснило высокое начальство. «Газанзаки!»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 Линию огня ему было не пересечь, а в наших тылах на него с сегодняшнего дня объявили бы розыск. У болгар ему бы не спрятаться, до турок не добраться. Лучше пуля, чем виселиться. Тут он рассудил верно. А кроме того, Казанзаки не шпион, а именно изменник. «Новгородцев!» — обернулся генерал к адъютанту. «Где письмо?»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 Новгородцев откашлялся и, залившись краской, стал читать. милый Иванчик, Ванчик-Харитончик, сердце мое!» Тут такая орфография, господа, вставил от себя адъютант. «Читаю, как написано. Жуткие каракули». «Сердце мое! Жизни без тебя будет такая, что руки на себя наложить...» Что лучше, чем такое жизни? Целовал, миловал ты меня, а я тебе, а судьба-подлец, смотрел, завидовал, и нож за спину прятал. Без тебе я пыл грас земной. Очень прошу, вернись скорей. А если кто другой вместо бесо, в твой паршивый?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 Полковника Панчулидзева в назидание прочим молчальникам я, разумеется, отдам под суд и буду добиваться полного разжалования, однако его телеграмма позволяет нам дедуктивно восстановить всю цепочку. Здесь все достаточно просто. Про тайный порог Ивана Казанзаки наверняка узнала турецкая агентура, которой кишит весь Кавказ, и подполковник был завербован посредством шантажа.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 и спросил, — А где конверт? — И раз, Петрович, вы меня удивляете, — развел руками генерал, да — Ты какой может быть конверт? Не по почте же подобные послания шлют. П просто лежало во внутреннем кармане. — Ну, ну! — и Фандорин сел. Лаврентий Аркадьевич пожал плечами. — Вы лучше вот чем займитесь, Эраст Петрович. Не исключаю, что кроме полковника Лукана предатель успел завербовать кого-то еще. Ваша задача — выискать, не осталось ли в штабе или вокруг штаба драконьих зубов. — Майор, — обратился он к старшему из офицеров, тот вскочил и вытянулся, — вас назначаю временно заведовать особой частью. Задача та же. — Титулярному советнику оказывать всемерное содействие. «Слушаюсь — Слушаюсь! В дверь постучали. — Разрешите ваше высокопревосходительство? Просунулась в щель голова в синих очках. Варя знала, что это секретарь Мизинова — тихий чиновничек с трудно запоминающейся фамилией, которого почему-то не любят и опасаются. — Ну что такое? — насторожился шеф жандармов. — Чрезвычайное происшествие на гауптвахте! Явился комендант. Говорит, у него арестант повесился. — Вы что, Пшебышевский, с ума сошли? У меня важное совещание, а вы лезете со всякой дребеденью! Варя схватилась за сердце, и в следующую секунду секретарь произнес те самые слова.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 У Вари все плыло перед глазами. Она осилилась встать, но не могла, скованная диковинным оцепенением. Увидела склонившегося Фандорина, хотела ему что-то сказать, но лишь жалко зашлепала губами. — Теперь ясно, как Казанзаки подправил приказ, — воскликнул Мизинов, пробежав глазами записку. — Слушайте, снова тысячи убитых.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 Рович, что же это? С трудом пролепетала Варя. Петя, капитан, что с Яблоковым? Мертв? спросил Фандорин, обернувшись к коменданту. Да какой там мертв? Петли толком затянуть не умеют, гаркнул тот. Вынули Яблокова, откачивают. Варя оттолкнула Фандорина и бросилась к двери. Ударился косяк, выбежала на крыльцо. Я слепла от яркого солнца. Пришлось остановиться. Рядом опять возник Фандорин. Варвара Андреевна, успокойтесь. Все обошлось. Сейчас сходим туда вместе. Только отдышитесь. На вас лица нет.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 На лобье легло что-то приятное, ледяное, и Варя даже замычала от удовольствия. Хорошие дела, раздался гулкий голос Фандорина. Да ведь это тиф!